Производство продакшн-студии «Ридот». Совместно с проектом «Звукарня» эксклюзивно для группы компаний «Литрес». Сериал формата 3D. Для полного погружения наденьте, пожалуйста, наушники. Приятного прослушивания. Англия. Год 1897. Рассвет человечества. Наука, медицина, астрономия — Вот оно, чувство превосходства разума над природой. Мы были уверены в себе как никогда, пока на Марсе не обнаружили 11 странных вспышек. Не догонишь. Сейчас я тебя поймаю. <смех> ну, папа, отпусти, отпусти. Ну, отпусти. Дербер, Мэри, пора ужинать. Идем. Дорогой, слышал об этих новостях с Марса? Новостях? Какие новости могут поступать сюда, с планеты, которая находится на расстоянии 40 миллионов миль? Люди болтают, что ночью видели пламенеющую линию на небе. Она издавала свист и зеленоватый свет. Говорят, это с Марса. Что за глупости? Событие обыденное, метеорит. Им займутся астрономы. Конечно же, тогда я знать не знал, что в ту ночь за нашей планетой наблюдали существа, куда более умные, чем люди. Существа, создавшие машины и оружие, о которых люди еще и не мечтали. И они с завистью смотрели на нашу Землю, лелея планы оставить свою умирающую планету и перебраться на другую. послание с Марса Сотни людей собрались возле воронки, образовавшейся после падения огромного метеорита в Блессивокинге. Интересно посмотреть. Я ненадолго уйду. Хорошо. У воронки я обнаружил полдюжины мужчин, орудующих кирками. И толпу зевак, собравшихся рядом. Потом шар начал двигаться. но гражданину все это предвиделось. Пока бежал, я насчитал 40 трупов. Остальные, кто находился неподалеку, разбежались в разные стороны или укрылись за небольшими холмами. так что тепловой луч, который испепелял людей заживо, прошел у них над головами. Но деревья загорелись так, что искри и горящие ветки падали на них сверху, поджигая одежду и шляпы. Поглушая круг громкими криками и воплями, мужчины, женщины, дети спешили добраться до уокинга. Толкает, топчет друг друга в темноте опустившегося вечера. Эмили! Немедленно собирайся, мы уезжаем в Леттерхед. Что происходит? Люди так странно себя ведут. Надо бежать. Забирай Мэри, садитесь в телегу и езжайте в кузине в Леттерхед. Я арендую лошадь и догоню вас. Торопись! осколком. Бедняжка. А меня откинуло в реку. Яркая вспышка молнии мгновенно превратила ночь в день, и я увидел вдали две чудовищные машины. Огромные, вышагивающие на трех ногах, более высокие, чем большинство домов. Они шли между молодых сосен, ломая и валяя их, продвигали в сторону толпы испуганных людей, желающих покинуть город с ближайшей станции. Их там нет. Эмили и Мэри должны сейчас ехать в телеги. в воду! В воду! Быстрее! Каким чудом мне удалось выжить? Хм. Я вдруг представил себя, как выгляжу в мокрой одежде, с обожженной и почерневшей от кожей, с неможенной до предела. Ужасно хочется пить. Эмили, Мэри, где вы сейчас? Господи, пожалуйста, будьте живы. Проститесь, сэр! Огонь, землетрясение, смерть! Ничего не осталось! Ни церкви, ни воскресной школы! Всё уничтожено, стёрто с лица земли! и Икарий! Воды! Нет ли у вас воды? Испейте! Почему Бог допускает такое? Отец, будьте мужчиной! Их можно уничтожить! Одного из них убили сегодня на моих глазах. Сейчас наша главная целью выжить. Я хочу увидеть свою жену и дочь. Продолжение следует.